Глава 11. Уже несколько дней умник чувствовал слабые флюктуации информ-сети в районе заповедника, причем возникали они где-то извне, перемещаясь в сторону заповедника и рассасываясь здесь. Флюктуации очень слабые, ни на что не влияющие. Умник предположил, что это вектор чьего-то внимания, направленного на заповедник. «Ага, прикинул я. Кто-то пингует нас. А что это может означать?» Я попытался проанализировать ситуацию. В голову приходило только, что хозяева наконец заинтересовались происходящим в заповеднике. Похоже, закончилась моя относительно спокойная жизнь. Я спросил у умника совета, как мне поступить, ждать хозяев или потихоньку слинять. «Понимаешь, Ник», – задумчиво протянул умник, – «земли эти принадлежат эльфам, которые крайне болезненно воспринимают все, что происходит на их земле без их ведома. Судя по информации, снятой с одного эльфийского претендента на могущество, посетившего меня почти две тысячи лет назад, в таких случаях они сразу убивают нарушителей, даже не разбираясь в причинах нарушения. Вряд ли за это время что-то изменилось. Как я и говорил, эльфы живут столетиями, а некоторые особи доживают и до тысячи лет. Сам понимаешь, за несколько поколений общество не сильно меняется. М да, протянул я. И что же мне делать? «Ты же у меня умник. Вот и посоветуй, как поступить. А что тут советовать?» Усмехнулся умник. Как рвать надо отсюда, если не хочешь почувствовать на собственной шкуре, насколько остры стрелы у эльфов». «Так, ладно». Остановил я поток красноречия умника. «Сколько у нас времени?» «А вот этого я не знаю». Я представил, как умник пожал плечами. «Но советую тебе не задерживаться. Лучше выдвинуться сегодня вечером. Тем более, он уже на носу. Будем надеяться». что в оставшееся до вечера время никто сюда не пожалует. Честно говоря, я немного растерялся. Я как-то уже привык к этим местам. Можно сказать, прижился. Да и боязно отправляться в неизвестность. Но понимал, что этот этап жизни подходит к концу. И неизвестно, какие испытания мне уготовила судьба. Пока я собирался, умник пытался на основе известной ему информации составить маршрут движения. Как он объяснил, эта местность располагается в глубине территории эльфов. И выбраться отсюда беспрепятственно будет сложно. К тому же лес – это их родной дом. Но до восточной границы, в сторону человеческих поселений, расстояние намного ближе. Так что идти стоит именно туда. За неделю-две туда вполне можно дойти. Я с сомнением оглядел свои пожитки. Ничего-то мне и собирать не надо. Как появился я тут с одной сумкой-рюкзаком, в джинсах, рубашке и куртке, так ничего нового у меня и не прибавилось. за исключением шеста копья до нумчаков. Кстати, о птичках. Умник. Я с сомнением рассмотрел свои кроссовки. Они хоть и потрепались, но выглядели еще крепкими. Но спросить я хотел о другом. Не посоветуешь ли мне, чего насчет субноута? Брать его с собой не хочется. Мало ли, что в пути случится. Вещь относительно хрупкая. Но и оставлять стрёмно. В нем много полезной информации. Но если оставить здесь... Я все равно не смогу достучаться до него на большом расстоянии. Что скажешь, мне действительно было жалко оставлять субноут. Неизвестно, что мне может в пути пригодиться. Да, ответил умник. Согласен. Таскать с собой такую вещь опасно. Да и я тебя не прощу, если с ним что-нибудь произойдет. О как. Я удивленно приподнял брови. Здесь столько интересного, ты не представляешь, как мне нравится ковыряться в нем и в той большущей куче информации, что навалены на его винтах. Но придумать вот так на навскидку ничего не могу. Печально закончил умник. Так, ладно. Похоже мозги умника буксуют. Попробую подключить свой логический аппарат. Следующие полчаса я выпытывал умника насчет его способностей в магическом плане. Оказалось, что без своих сгоревших усилителей и датчиков он практически ничего не может. Так, помаленьку магичить на небольшом расстоянии, да поддерживать связь с информсетью. Я проанализировал все, что говорил Умник, и в голову мне пришла одна идея. «Слушай, Умник», — начал я. «Помнится, ты утверждал, что можешь поддерживать со мной связь на любом расстоянии, если нам мне надет обруч. Это так, но чем это тебе поможет?» — недоуменно спросил Умник. «Я так понимаю, что обруч является своего рода приемопередатчиком». Я возбужденно прошелся перед шалашом. «Ага», — внимательно слушал меня Умник. «Скажи, а можешь ли ты пропустить через него радиоволны, Так, чтобы на другом конце сымитировать их же. Ты ведь говорил, что чувствуешь их. Берешь, улавливаешь их, передаешь на другой конец. То же самое в обратном направлении. Таким образом, у нас часть трафика пойдет магическим путем. Что скажешь? Умник долго молчал. Затем сказал неуверенно. А я хотел с тобой отправиться. И окончательно замолчал. Вот блин. Я почувствовал неловкость. Совсем упустил из виду, что он уже находится не на корабле, а у меня в диадеме. Да, похоже, ему надоело сидеть на одном месте. Очевидно, я раскочегарил тот его орган, модуль, что отвечает за любопытство. Что же делать? Впрочем, одна интересная мысль у меня мелькнула. «Слушай, умник, а ты не можешь разделить диадему на части? Или это цельный механизм?» Через пару секунд ошеломленного молчания умник прошептал. «Ник, тебе никогда не говорили, что ты гений?» «Конечно же, диадема — цельный механизм». Но его без особых проблем можно разъединить на пару частей. Знаешь, сколько там дублирующих цепей? Умник перевел дыхание. Это же пульт управления космическим кораблем. Там такая надежность, что тебе и не снилось. Ну так действуй. Я улыбнулся, выслушивая восторг Умника. Конечно же, я не гений, а простой человек, который, как известно, способен на чудесные открытия, не поддающиеся логике. Хотя в данном случае как раз логика и сработала. Умник справился с заданием на всех сто. Разделить диадему оказалось нетрудно. Правда, теперь ее нельзя было надеть на голову. Но мы нашли выход из этого положения. Умник сформировал из своей половины диадемы простенький браслет, который плотно обхватил мою руку выше локтя левой руки. А вторую часть диадемы я прикрепил к субноуту. Тестовые испытания прошли успешно. Хотя я сомневался, ведь прямая связь моего бодикампа с субноутом никуда не девалась. Но Умник обиженно доказывал... что через браслеты проходят сигналы, идентичные оригинальным. «Слушай», — вдруг сообразил я. «А если сюда кто-нибудь припрется и увидит судноут, ты не можешь его замаскировать?» «Я сделаю лучше», — улыбнулся умник. «Кстати, а откуда я знаю, что он улыбнулся?» Ну «Ладно, потом разберусь. Я просто заблокирую дверь, и никаким тараном ее не откроют, и никакая магия не поможет». Убедил. «В таких вопросах я доверял умнику. Я был полностью готов, ну, почти готов». «Эх, недовольно, — сказал я. Сюда бы мои берцы, а не кроссовки. Боюсь, такого долгого путешествия по лесам и колдоминам, они не выдержат». «Ну, ухмыляясь, — протянул умник, — я тоже могу тебя кое-чем удивить». «Да?» Я с интересом прищурился. «Ага, помнишь того демона? Ну, мумия, которого валялась в рубке?» Я кивнул. «А помнишь его одежду?» «Ага». Я начал кое-что соображать. «Так вот, его одежда была заговорена». «То есть в нее внедрена информструктура, укрепляющий материал. Одежду из такого материала не пробивает даже стрела. Если хочешь, я поработаю над твоей одеждой и обувью. Сноса ей не будет». «Я-то хочу!» Задумчиво пробормотал я. «Ты только скажи, тут все в такой одежде ходят?» «Нет, что ты!» Рассмеялся умник. «Маги не будут тратить на кого-то свою силу. Видим, приходится долго ее копить. Ну, разве что за деньги или по обязанности. Кроме того...» Качество подобной защиты зависит от мастерства мага. «Я думаю, такого уровня защиту, что я тебе поставлю, никто не умеет делать», — гордо сказал он. «Слушай, а ведь такую штуку можно прикрутить не только к одежде. Я прав?» «А ведь правда!» — удивленно ответил умник. «Как я сам не догадался!» Я продолжил свою мысль. «Таким же способом можно было бы и субном защитить. Я обсосал эту мысль. Нет, защита не помешает. Но брать не буду. Еще потеряю по дороге». А еще можно усилить оружие и мой бодиком с очками. Через полчаса установка защиты заняла немного времени. Еще раз проверив, ничего ли не забыл, я отправился навстречу приключениям.